Некрасивая дамы средних лет, к ним Станислав питает особую слабость, поэтому кошмары, которые терзают бедняжек в его присутствии во сне Лины Юли, превосходят самые смелые представления о возможном. А для того, чтобы успешно исцелить человека, Станислав должен его искренне возненавидеть, захотеть причинить ему непереносимые страдания, и тогда все у него получится».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 Ты потом скажешь все, что об этом думаешь, а сейчас дай послушать. Все это действительно и интересно, — улыбнулся Лев, — но в данном случае совершенно не важно. А важно вот что. Когда вы встретили с пани Грожиной, которая, в отличие от всех нас, рассказал вам чистую правду, было дело продала ключ господину Гротчику из Праги,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 Без нашего вмешательства вам бы и в голову не пришло искать этот ключ, и уж тем более овеществлять его своей верой. «Я и слов таких не употребляю», — вздохнул я. «Но вам-то зачем все это?» Вчерашняя история про гусеницу, которой пришло время стать бабочкой, была мутная, но в человечески понятная, а тут... «Ну, если история про гусеницу вас устраивает, считает, что она осталась в силе, только гусениц не я». А лев умолк, задумался, развел руки в стороны и дрогнувшим голосом закончил «Весь мир».